Глава двадцать четвертая. Анжелика, не веря своим ушам, неподвижно сидела на кровати в спальне и нервно курила одну сигарету за другой. С той самой секунды, как мерзкий старикашка предложил Кириллу сделку, в которой ключевым звеном являлась она сама, девушка, возможно, впервые в жизни по-настоящему испугалась. О том, чтобы жить с этим человеком, Засохшим стручком не могло быть и речи. При одной мысли, что ей придется ублажать в постели этого отвратительного сморчка со вставной челюстью, прикасаться рукой к его морщинистой, дряблой коже и холодным тонким губам, к горлу Анжелике немедленно подступала тошнота, а Кирилл... Как он мог согласиться с предложением этого старого негодяя? как он мог после всего, что говорил, после всего, что сделал для неё, после всего, что действительно чувствовал к ней, так подло сдать её в аренду своему дружку-уголовнику? Анжелика была в ярости хотя умом понимала, что во всём мире вряд ли найдётся много мужчин за исключением каких-нибудь мультимиллиардеров вроде Анасиса или Теда Тернера, которые откажутся от лакомого куска в виде нефтеперерабатывающего завода в обмен на пусть даже самую притягательную и красивую женщину. И всё же, несмотря на свой достаточно циничный ум и не слишком-то высокую моральную планку, Анжелика была шокирована таким неожиданным предательством со стороны человека, за которого собиралась в скором времени выйти замуж. Кое-как справившись с эмоциями, она поняла, что необходимо что-то предпринять ещё до прихода старика. Нельзя позволить, чтобы этот чудовищный по всей абсурдности разговор вообще состоялся. Вытащив из уха микрофон и спрятав его обратно в коробочку из-под помады, Анжелика достала из шкафа спортивную сумку и стала быстро смахивать туда разложенную с зеркального столика косметику, кое-что из самых ценных и красивых вещей, после чего выбежала из спальни и бросилась вниз, в холл первого этажа, где находилась внутренняя дверь, ведущая в гараж. Охранник, увлечённо смотревший по видео какой-то новый голливудский боевик, недоумённо покосился на чем-то взволнованную девушку, волочащую по ступенькам нагруженную спортивную сумку. Что-то случилось, нажав на паузу, равнодушно осведомился громила. Нет. Всё в порядке, натянуто улыбнулась Анжелика. Просто срочно вызывают в редакцию, через час в полкова прилетает довольно важная шишка, нужно взять у неё интервью. Вы не могли бы открыть ворота, пока я буду выезжать из гаража? Конечно, нет проблем, с неохотой ответил парень, кидая заинтересованный взгляд на неподвижно замершего на экране телевизора в своём коронном прыжке в Андама. Спасибо, Женя. Как можно более оacketingливо прощебетала журналистка, прошмыгивая в гараж и закрывая за собой дверь. "Я не Женя, я Боря", в очередной раз поправил забывчивую подружку хозяина охранник и выйдя из дома направился к воротам. Когда Коля Архангельский, мысленно уже прикидывая, что начать разговор с Анжеликой, заглянул их в спальню, Где-то возле дома раздался рёв мощного двигателя спортивного мерседеса. Вметнувшись к окну, незадачливый любовник успел заметить, как выскочила за ворота красная машина Анжелики и как она скрылась из виду, стремительно свернув на шоссе. На приконнике стояла пепельница, полная окурков, в воздухе плавали ещё не успевшие выветриться клубы сизого дыма. Вор вышел из спальни, спустился вниз, у дубовых входных дверей столкнулся нос к носу с охранником и 5 минут назад открывавшим ворота Анжелике. Куда она поехала? спросил старик, поедая охранника злобным взглядом. Сказала, что в редакцию, равнодушно ответил парень, прижимая огромную ладонь к губам и подавляя зевок. Интервью какое-то срочное у нее, что ли. А в чем, собственно говоря, дело-то? — Ни в чем, — хмуро ответил вор. — Все в полном порядке. Сиди, смотри кино. Старик развернулся и стал подниматься наверх. Охранник проводил его подозрительно недоуменным взглядом, после чего взял пульт дистанционного управления и разморозил застывшего на экране телевизора Ван Дамма. Супергерой беспощадно разбирался с вконец оборзевшей на благодатных штатовских просторах русской мафией. Вскоре фильм закончился. Хороший Вандам, как всегда, победил за гробастов до кучи темноволосую красотку с накладными ресницами и силиконовой грудью и несколько миллионов долларов наличными. Все остались довольны и счастливы. И только на лице Вашенцова в каминный зал Коля Архангельского было выражение весьма далёкое от счастья. Ворх хмуро морщил лоб и кусал губы. Анжелика, сорвавшись с места так молниеносно, словно знала об их с дипломатом сговоре и была с ним в корне не согласна, разбило планы старика. Выгодный момент был упущен, и это не вселяло оптимизма. Что-то здесь не так, думал Коля, зыркая на удручённо восседающего с пустым стаканом Кирилла Валерьевича. Как-то слишком вовремя она упархнула. Уехала с несколько странной интонацией, в которой сквозила надежда, поинтересовался Кирилл Валерьевич. Похоже, он был рад, что неприятный разговор между стариком и Анжеликой не состоялся. "Халдей твой сказал, что в редакцию срочный вызов", усмехнулся старик. "Ладно, успеем ещё. Ждать, как я понимаю, смысла нет, но когда вернётся, Ты мне сразу же перезвони, а потом отправь ее ко мне под любым предлогом. Передать там чего, какой-нибудь заклеенный конверт с нарезанной бумагой, в общем, сам придумаешь. Она не подпишется, вдруг улыбнувшись, бодро произнес Кирилл Валерьевич. И ничего ты ей не объяснишь. А если станешь держать силой, очень пожалеешь. Что? недовольно выплюнул вор, раздувая ноздри и злобно наблюдая, как растягиваются в усмешке губы бывшего городского чиновника. Что ты несёшь? Просто я слишком хорошо изучил её характер, спокойно сказал Марков, закуривая сигарету. И уверен, Что она пошли к тебе ко всем чертям вместе с твоим раком и акциями девочка страптивая на улице лил дождь автомобильные дворники едва справлялись с потоком обрушившейся с неба воды видимо даже на относительно незагруженном транспортном шоссе была неважно Но это не мешало Анжелейке перед глазами которой стояло улыбающееся лицо Маркова, дружески пожимающего руку старому вору при заключении выгодной сделки, включив дальний свет фар, гнать Mercedes на максимально возможной скорости, совершая двойной обгон и наводя ужас на водителей, которые то и дело нажимали на тормоза и резко выкручивали руль, используя свой последний шанс избежать аварии. Анжелика словно не замечала ничего вокруг и все сильнее давила на педаль акселератора. До тех пор, пока, совершая очередной обгон, не заметила, что идет прямо в лобовую с тяжелой татрой, тащившей длинный прицеп со строительными бетонными блоками. Бросив рассеянный взгляд в зеркало в надежде снова уйти вправо, а после продолжить обгон, и девушка с ужасом обнаружила, что, Что пути к отступлению отрезаны, справа на большой скорости шли две сорокатонные фуры. И татра и сверкающие хромированными дугами на радиаторной решётке Скания громко сигналили. Затем раздался свист застопорившей и пошедшей юзом по мокрому асфальту резины. Идущую первой фуру стало заносить влево. Водитель отчаянно пытался выровнять машину, но прицеп отклонился так сильно, что его задняя часть вышла на встречную полосу. Водитель Татры рванул вправо в попытке избежать неминуемого столкновения и скосил идущий вдоль дороги старый деревянный забор. Во все стороны с хрустом полетели обломки полуистлевших досок, а какая-нибудь Старушка в расположенном за забором домике наверняка получила инфаркт. Последнее, что осознанность сделала Анжелика, это вывела автомобиль на разделительную полосу и закрыла глаза. Сердце, будто пойманная в силок птица, отчаянно билось в рёбра, словно пытаясь выпрыгнуть наружу из обречённого на гибель тела. Когда Анжелика подняла тяжелевшие веки и огляделась по сторонам, ей вдруг показалось, что с момента едва не состоявшейся аварии, когда два большегрузных автомобиля чуть не растёрли между собой её спортивный Мерседес, прошла целая вечность. А на самом деле не больше секунды. Всё в порядке, тихо пробормотала журналистка, побелевшими пережитого страха губами, возвращаясь обратно в правый ряд и судорожно хватая ртом, насыщенный влагой и смешанный с дождем воздух, бьющий в лицо сквозь приспущенное левое стекло. И только сейчас она словно вышла из того ступора, в котором пребывала после подслушанного разговора. Снизив скорость почти вдвое и прикрыв окно, Анжелика впервые с момента выезда из Репино задала сама себе вопрос: а куда она, собственно говоря, направляется? Единственное, в чём она была совершенно уверена, так это в том, что больше никогда в жизни не переступит порога дома принадлежащего мужчине, который её продал. Домой ехать не хотелось, тут же начнутся расспросы, оханье и причитания, которое затем сменится запахом валокардина и дурацким вопросом, что теперь будет. К тому же, рассказывать маме истинную причину её бегства от Кирилла, она и не станет. А другое дело, Дима на Гайцево Любая женщина, пусть даже самая сильная, в трудную минуту инстинктивно ищет крепкое и надёжное мужское плечо, которое можно опереться, и широкую грудь, к которой можно прижаться щекой и поплакать. Бывший возлюбленный и коллега по работе в еженедельнике Дима подходил для этой цели как нельзя лучше, задав себе второй вопрос: кому вообще из знакомых Она может рассказать правду о том, что с ней приключилось, кроме добродушного, всё понимающего и наверняка в глубине души мечтающего о её возвращении милого бородочана Гайцева. Анжелика тут же ответила никому, а значит, её путь лежал через весь город в самый конец проспекта Маршала Жукова на юго-запад. Въехав в ничем не примечательный двор, состоящий из шести прилепившихся друг к другу углами кирпичных двенадцати этажек, она остановилась возле одного из подъездов, закурила свой любимый ментоловый мор, вышла из машины и под любопытно недоброжелательные взгляды, сидящих на скамейке, словно куры на насесте старушек, при виде красивой элегантной женщины в дорогом автомобиле дружно, начавших перешёптываться и качать головами зашла в пахнущий мочой полумрак поднялась на второй этаж остановилась перед обитой коричневым дерматином дверью некоторое время постояла собираясь с духом после чего нажала на звонок отозвавшийся на прикосновение пальца до более знакомой мелодией состоящей из начальных аккордов happy days to you тишина Видимо, Димы не было дома. Нажав на кнопку ещё пару раз для самоуспокоения, Анжелика не спеша спустилась вниз, вышла из подъезда и быстро села обратно в машину, тем более что снова начал накрапывать дождик. Вечером он наверняка объявится, думала она. А что делать до его возвращения? Внезапно Аджелика поймала себя на мысли, что не прочь снять недавний стресс, выпив чего-нибудь горячительного в каком-нибудь более-менее приличном заведении. В окрестностях Диминого дома, насколько она знала, не было ни одного заслуживающего внимания кафе или бара, сплошные забегаловки или притоны, в которых собирались бритоголовые братки и проститутки низкого пошиба. Такая публика не относилась к категории тихой, поэтому Анжелика повернула ключ в замке зажигания и поехала к кинотеатру «Рубеж», неподалеку от которого располагался довольно дорогой, но приличный диско-клуб. Хозяева заведения, дабы исключить из числа потенциальных клиентов всякую шелупонь, специально взвинтили цены, правда, не забыв при этом, в отличие от других подобных точек, обеспечить надлежащий уровень сервиса. И днём туда заходили перекусить коммерсанты средней руки, устраивали тихие дружеские стрелки, не слишком крутые рэкетионыши, а вечером же дискоклуб преображался. Появлялся музыкант с электронными клавишными инструментами, напевающий популярные шлягеры, отечественные страды и наигрывающий хиты зарубежные. Время от времени включающий магнитофоны, дабы публика за заведением имела возможность потанцевать и расслабиться. И никаких конфликтов, потому что здоровенный рыжий вышибала в камуфляжной форме усердно следил за порядком из своего неприметного угла, стараясь не мозолить глаза посетителям. Анжелика несколько раз бывала здесь вместе с Димой. Припарковав «Мерседес» на охраняемой стоянке возле входа в диско-клуб, журналистка вошла в зал и погрузилась в расслабляющую атмосферу, которая снимала усталость лучше любого транквилизатора. Анжелика сидела на высокой табуретке возле барной стойки, потягивала мартини со льдом и медленно, затягиваясь сигаретой, слушала неповторимый голос Криса де Бурга, который снова пел свой знаменитый хит «Уборг». А леди в красном